По лицу Шелухина пробежала тень. «Я у тебя, как у друга, спрашиваю». «Но ты прав. Кроме меня самого этот узелок никто не сможет разрубить. И я, бывало, совсем уже начну собираться, потихонечку начинаю со своего чемодана смахивать пыль. Но в самый последний момент сам же даю отбой». Так вспомню, что она мне всю свою молодость отдала, и становится мне ее жаль. Если разобраться, из-за меня же она и сделалась такой. Сам я затянул ее в этот круг, а теперь уже она не отпускает меня из него. Склонив голову на бок, он внимательно прислушивался. не оказывается, я ошибся». С розливом и подсчетом будущих барышей у нее покончено, но теперь она, высунув язычок, выводит на этикетках «Гамбургский черный», «Донской мускат», «Рислинг». Убаюканная голосом хозяина, храпела в своем углу овчарка. К тому же и поклепом было бы с моей стороны сказать, что все эти годы она была мне плохая жена. Несмотря на то, что я вдвое ее старше, а для молодой женщины не очень-то веселое занятие растирать и отхаживать своего мужа, когда он начинает разъезжаться по всем швам. Другая от одного моего храпа сбежала бы на другой день. И что самое непонятное, она, судя по всему, любит меня. С изумлением, поднимая от бокала свои светлые на выкате глаза, он уставился на Будулае. Вот и попробуй после всего этого от нее сбежать, если ты не последняя сволочь, если к тому же и в глубине души сознаешь, что некого тебе в своих бедах винить, кроме самого себя. Никто же не виноват, если тебе самому захотелось своего вина. И, усмехнувшись под усами своей кривой улыбкой, он спросил, ну, ладно. — Как же все-таки, по-твоему, хорошее оно или нет? — Не очень я в этом разбираюсь, — сказал Будулай. — А я и не спрашиваю, разбираешься ты или нет. Не увиливай, цыган, лично тебе оно понравилось или нет? — Понравилось. Шелухин обиженно засопел. — Это из какой-нибудь разносортицы смесь, а чистые пробы красностоп этой лозы скоро будет на дону, днём с огнем не сыскать. И на глаз, поворачиваясь к электрической лампочке, он поднял в руке бокал, как самая сверхранняя заря, и на вкус! Прихлебнув из бокала, он поставил его на стол. Тут тебе и полы, и донник, И вообще помесь радости с грустью. Если бы я захотел, я бы за это вино мог на всяких там дегустациях золотые медали с дипломами получать. Да мне они ни к чему. Ну, а раз оно тебе нравится, Будулай, то, значит, пей. Он опять взялся за графин. Будулай поспешил прикрыть свой бокал рукой. С меня хватит. У Шелухина дернулся ус на одной стороне губы. Насильно я тебя не собираюсь заставлять. Что-то ты слишком мудрый стал, Будулай. Ну, тогда и я не стану больше пить. От этого Золтовского меня сегодня совсем развезло. Он покачал за горлышко графин. Ложись здесь, на диване, а я заберусь куда-нибудь в самый дальний куток, чтобы тебе не слышен был мой храп. Нормальному человеку со мной под одной крышей невозможно уснуть. Но, уходя, он все-таки не забыл прихватить с собой и графин с остатками красного вина. Вставшая со своего места в углу овчарка, сонно потягиваясь, поплелась за своим хозяином на другую половину дома. Все-таки утром, на прощание, он еще раз требовательно спросил у Будылая, «Вчера ты так и не ответил прямо на мой прямой вопрос». Что мне по-твоему надо делать? Не хотелось буду лаю и на этот раз ему отвечать. С какой стати было записываться в судьи чужой жизни, если и себя самого не всегда можешь до конца понять? Но тут из-за обшитой белой цинковой жестью двери,